Глава 39. Лекси Рид. Мариса Бейкер, Иви Кларк, Джейк Лэнг, Фил Морис, Эрик Донован и я сидели в ближайшей к школе пекарни и вели горячий спор о том, какая тематика для промо наиболее выигрышна. Каждый преследовал свои цели, и все хотели победы. Но мы совершенно не сходились во мнениях. Донован предлагал вечеринку в стиле супергероев. Бейкер в стиле бразильского карнавала. Моррис — в стиле космос и астронавты. Лэнка в гавайском, как была у его брата, а Кларк — в дворянском. «Послушайте», — щелкнула пальцами, привлекая их внимание. «Эрик, не все выпускники — фанаты комиксов, поэтому это явно самый проигрышный вариант». «Фил, космонавты, поверь, мне тоже не каждому понравится. А карнавал очень интересный вариант. А гавайской и дворянской тоже есть смысл подумать». Отчеканила я, наклонив голову и строго смотря на свою команду. Но, Лекси, просто представь, нас будут встречать настоящие роботы. Ход в школу оформим в виде трапа космолета. Зал в стиле космического корабля изнутри. А сцену переделаем в командирский мостик. В голосе Фила появилось небывалое вдохновение. А закуски будем подавать в настоящем космическом тюбике, как у реальных космонавтов. «Ну уж нет, твоя идея скучная, дружище. А вот если нас будут встречать супергерои, а выпускники приедут на лимузинах в стиле Бэтмобиля», начал спорить Эрик, пока остальные молчали и выслушивали их прерыкание со скучающим видом. «Остановитесь, черт возьми!» — возгласила я, сердито взглянув сначала на Морриса, потом на Донована. «Где мы, по-вашему, должны взять Бэтмобили и космическое питание в тюбиках? Скажи ей, Фио, Лекси, как обычно, всем недовольна». Никак не мог утихомириться мой бывший лучший друг, именно в этот момент вдруг решивший и заявить свои претензии. О, действительно? Я нахмурилась. Опять вмешиваешь в это других? Если хочешь выяснить отношения со мной, то будь добр, делай это наедине, Донован. Конечно, Лекси, ты отвергаешь только наши варианты, потому что мы в ссоре. Подскочил на ноги Эрик, гневно сверля меня взглядом. Донован, ты идиот! Хоть внешне я и оставалась ледяной и непоколебимой, внутри бушевал настоящий коктейль из эмоций. «Мне глубоко плевать на наши разногласия. Как видишь, меня вынудили принять тебя. Но ты можешь отказаться. Буду только рада. Мы здесь не по дружбе собрались, поэтому я готова на время забыть о ссоре». Меня интересует только победа нашей команды в моей характеристике. Так что будь добр, сядь, заткнись и давай думать вместе о тематике, за которую проголосуют все». Неожиданно для меня даже Иви согласилась с моим высказыванием, протягивая руку через стол и требовательно касаясь ладони своего парня в надежде, что тот сядет обратно и успокоится. К счастью, так и произошло. Они сцепили руки, а его большой палец стал выводить круги на ее кожу. Я заметно расслабилась, будто с плеч наконец-то спал тяжелый груз. «Спокойно, Лекся, Тебе просто нужно потерпеть их какой-то месяц. Ради победы ты сможешь», — мудро заметил внутренний голос. Ребята продолжили обсуждение, а я задумалась над планом Тесы. Выведать у Райли концепцию и, если она хороша, убедить их сделать другую под предлогом того, что эту тематику выбрала моя команда, и Абрамсон отговорили меня от нее ради победы Кэндис. А после, подставив их команду, отказаться от участия. Учитывая, что Ричмонд не участвовал в этой гонке, работать с Кэндис ей было гораздо проще. Странно было ощущать, что это идея Тесса, а не моя, ведь такая мстительность была свойственна моей персоне, а не добродушной блондинке. «Так-так-так, кто это тут у нас?» — раздался песклявый голосок Рали у меня за спиной. «Команда неудачников и проигравших возглавляемых рит. Ох, милый Джейк, когда эта тупица проиграет, ты пожалеешь, что не стал работать со мной!» Обида скользила в голосе одноклассницы, пронизывая враждебностью всех присутствующих. «Вали к дьяволу, Райля, пока я снова не сломала тебе нос!» Медленно проговорила я, смотря ей прямо в глаза. Кентис открыл рот, но напрочь лишилась слов. Мой надменный тон довел бедняжку до точки кипения. «Иви!» Брезгливо скривилась Грейс, пародируя свою блондинистую подружку и делая несколько шагов в сторону одноклассницы, бестактно указывая на нее пальцем. «Тебя ждет участие, Дойл, одинокого изгоя класса. Запомни». Сказав это, они с Кэндис противно захихикали и удалились вовсе. По-видимому, эти двое чувствовали себя просто феерически крутыми. «Идем отсюда», — предложила я, и команда согласилась. Работать бок о бок с Райли и Аллен не было абсолютно никакого желания. Выйдя на улицу, убедившись, что лишних ушей поблизости нет, я предложила всем собраться завтра у меня дома. Эрик и Фил должны были помочь Иви составить презентацию на тему выпускного в дворянском стиле. Мариса – поработать над бразильским карнавалом, а Джейк – над гавайской вечеринкой. Я же села в машину и направилась в дом Сары Дойл. Район, в котором жила моя одноклассница, был кошмарно бедным. Крошечные дома с облезшей краской, грязными окнами, запущенные поросшие сорняком дворики. На некоторых участках находилась настоящая свалка старой мебели. Ржавые допотопные холодильники, сломанные шкафы, тележки из продуктовых магазинов жутковатого вида мешками. А ведь всего в нескольких милях располагался элитный район, где вдоль чистых улиц стояли роскошные дома за множество миллионов долларов. Улица, где жила Дойл, наводила на меня кромешный ужас. Тут царила атмосфера обреченности и безысходности. Дом по соседству с ее жилищем был заброшен, с заколоченными окнами и дверьми. Наверняка там ошиваются бездомные и наркоманы. «Врать не буду. На этой улице находились и вполне приличные домики». Было заметно, что жильцы, несмотря на бедность, стараются создать максимальный уют, ухаживают за газоном, сажают цветы. Но жилье Сары таковым не являлось. Непонятно, как служба опеки позволила несовершеннолетнему подростку проживать в таких жутких условиях. Несмотря на страх оставлять тут машину, на которую уже странно косились местные, я все же собралась с духом и, подойдя к дому, громко постучала в дверь. Навстречу мне вышла ужасающе пьяная женщина, возраст которой невозможно было определить из-за сальных, спутанных волос с проседью, помятого опухшего лица и потертого халата неопределенного размера. Видимо, это тетка Сары, с которой ей приходится жить после гибели родителей, и которая не страшилась поднимать на нее руку. Качаясь из стороны в сторону и еле держась на ногах, «Дамочка сообщила мне, что понятия не имеет, где шляется эта малолетняя проститутка, а также чтобы я убиралась и не смела возвращаться, иначе мне же будет хуже». Дыхнула перегаром на прощание и удалилась, хлопнув дверью. Черт, где же теперь ее искать? Мрачные мысли о судьбе девушки не покидали мою голову, и ведь самое обидное, что сделать сейчас я ничего не могла. «Спешно сев в машину, я как можно быстрее постаралась убраться с этого района, благодаря всех богов, в которых не верила за то, что впоследствии упорного труда отцам мне не приходится жить в подобных условиях». А по приезде домой, отметив, что никого из семьи нет, Направилась в свою спальню, уселась за рабочий стол и, включив ноутбук, стала ждать, когда Брук Томпсон выйдет на связь. Еще вчера мы договорились созвониться онлайн с моей помощницей и обсудить дела в компании. После нескольких часов разговора я узнала, что Билл планирует первое в этом году собрание акционеров после дня Мартина Лютера Кинга. А это значило, что 19 января я должна была прибыть в офис Сенс в Сиэтл. Брук сообщила, что я могу присутствовать онлайн, а также имею право назначить крестного моим представителем на собрании, либо отправить одного из блэков как уполномоченного юриста. Я обещала подумать, тем временем твердо решив прилететь тайно, ведь эффект неожиданности всегда приводит к интересным последствиям. Тем более в Сиэтле сейчас находились детективы Дэйва, с которыми я хотела встретиться лично. Также мисс Томпсон рассказала мне о предстоящем собрании и планах Билла. Крестные собирался предложить проект нового отеля и обсудить перспективы компании на текущий год. Будни предстояли насыщенными. Завтрашние возобновившиеся после каникул курсы AP Advanced Placement – это учебная программа старшей школы в США и Канаде, которая была разработана Советом преподавателей из колледжей. Цель создания этой программы – подготовить учащихся к уровню обучения в университетах этих стран. Затем собрание с моей командой, а в пятницу работа в приюте с щенками совместно с Ханой. В выходные мать попросила меня помочь ей с выбором свадебного агентства, и я согласилась. Возможно, два дня в одном кабинете с Джоан помогут, наконец, нам сблизиться и дадут мне толчок начать разговор, тем более у меня к старшей Рит был ряд вопросов, и я намерена добиться от нее ответов.